Глава шестая Сеттер Стэнли подошел к краю обрыва, глянул сверху на водопад и завилял хвостом в дружелюбном приветствии. Он держался на чеку, чтобы тут же отпрыгнуть, если это исполинской зверюги придет в голову протянуть к нему пенистую лапу. Девушка задумчиво смотрела на скалы, видневшиеся за соснами на противоположном берегу. Издалека казалось, что скалы от старости или по другой какой-то причине – пошли красными пятнами. Хокер лениво бросал в ничего не замечавшего пса кусочки мха, но неизменно промахивался. Наверное, здорово думать не только об бренном человеческом существовании, но и о чём-то другом, произнесла девушка, не сводя глаз со скал. Полагаю, вы имеете в виду искусство, сказал Хокер. Разумеется. Что не говори, а это лучше прозы жизни. Молодой человек на несколько мгновений задумался. «Да, вероятно, вы правы», — наконец ответил он. «С другой стороны, все может оказаться и не так». Собеседницу его слова, казалось, опечалили. «Нет-нет, ни в коем случае прекратите, не говорите так, это ужасно. Я всегда думала, что художники... Ну, конечно, художникам обязательно должно быть лучше, чем другим. Может, так оно и есть, я не знаю, иногда мне и самому так кажется, но только не сегодня». Просто я подумала, что вас жизнь должна радовать больше, чем заурядных людей. Вот я, например, вы, закричал он, вы не заурядный человек. Может быть, но я лишь хочу сказать, что когда я пытаюсь припомнить, о чём я думала в своей жизни, у меня почему-то ничего не получается. Не говорите так. Но почему вы настаиваете на том, что жизнь должна казаться мне такой уж привлекательной? Потому что у вас для этого есть всё, чего только можно пожелать. — ответил он глубоким, мрачным голосом. — Это не так. Я же женщина. Но чтобы иметь все, чего только можно желать, женщине нужно стать самим провидением. Порой ей хочется того, чего во всем мире не сыщешь. — Чего же именно? — спросил он. — В том-то и дело, что этого не знает ни одна живая душа. — Мне кажется, вы большая сумасбродка. — Что? — Что? Вы большая сумасбродка. И на вашем месте, будучи наследником крупного состояния, я бы, девушка вспыхнула и сердито повернулась к нему. "Да-да", ответил он ей, не менее гневным взглядом. "Сумасбродка, и отрицать это бессмысленно". Она немного помедлила, глядя на скалы, и наконец изрекла: "В вашу душу, вероятно, переполняет презрение? Да нет же, уверяю вас, я отнюдь не высокомерен". И если мою душу что-то и переполняет, то не презрение, а восхищение. Слава богу, я человек светский и всегда прихожу в восторг, когда встречаю богатую наследницу. Эти слова он произнёс с видом побитой собаки. Девушка тут же окинула его ледяным взглядом. Кроме того, вы замечательно храбры. Он сел в высокую траву и засмотрелся на облака. Вам бы больше пристало быть китайским наёмником, сердито сказала она. Хокер бросил в Стенли ещё один комочек и на этот раз попал в голову. С научной точки зрения вы самый невыносимый человек на всём белом свете, добавила девушка. Стенли немедленно подбежал к хозяину, желая убедиться, что влажный ком, влетевший в лоб, вовсе не означает серьёзного недовольства его собачьим поведением. Хокер схватил пса за длинные уши и попытался завязать их узлом. Не понимаю, какой вам интерес внушать окружающим отвращение, продолжила мисс Фенхол так и не сумев завязать собаке уши, Хокер откинулся назад. Ничего я не внушаю, сказал он. Нет, внушаете. Нет, не внушаю. Как ты не внушаете? Говорите самые ужасные вещи да ещё с таким видом, будто это доставляет вам неподдельное удовольствие. И что же я такого сказал? Ну, что? Как это что? Вы сказали, что встречая богатую наследницу, неизменно приходите в восторг. И что в этом плохого? Пожал плечами Хокер, В чём вы меня обвиняете? Но ведь это ужасно, отнюдь угрюмо ответил он. В моём понимании это дань. Вежливая и любезная мисс Фенхель подошла к краю утёса и стала смотреть на водопад, думая о чём-то своём. Далеко внизу ветки балеголовок кивали и кивали в такт накатывавшимся на них волнам. Какое-то время спустя Стенли заметил копошащихся в амхемуровьёв и уставился на них, веляя хвостом. Разве не странно заметил Хокер, что такое большое животное, как собака, радуется, глядя на этих вот крох. Пёс слегка поворошил лапой мох и вытянул вперёд морду. Судя по всему, он собирался посмотреть, что в сложившихся обстоятельствах будут делать муравьи. В сезон охоты, продолжал Хокер, Стэнли признаёт только две вещи: своего хозяина и куропаток. Ничего другого для него не существует. Он прёт через лес, будто стальная машина. А когда учует птицу. Ах, как это прекрасно. Вам не хотелось на него в такой момент взглянуть. Некоторые муравьи, вероятно, вознамерились обороняться. Стенли щёл это поводом для волнения, отпрыгнул назад и недовольно зарычал. Ещё немного помолчав, Хокер добавил: "И вот взгляните сейчас на этого глупого любимца нашей семьи. Копашение муравьёв его в высшей степени интригует. Он смешон, он ведёт себя как ребёнок". Муравьи представляют для него предмет чрезвычайной важности. «Эй, дурачина, оставь их в покое!» У Стэнли был такой вид, будто ему не дали довести эксперимент до конца, будто он собирался сказать хозяину, что муравьи — самые поразительные живые существа, которых ему доводилось видеть в жизни. «Да, кстати», — произнес Хокер, когда его взгляд упал на скалы на противоположном берегу, «вы когда-нибудь слышали легенду вон о том камне?» Вон о том. Не слышали? Что? Слышали? Нет? Ну так давайте я вам расскажу. И он поудобнее расположился в высокой траве.